Глава вторая. 4 июля. Прошло шесть недель, я снова в Энн. Это время я прожил в старой дворянской усадьбе, от белых ворот, лента дороги, зеленый большак с молодыми березками по краям. Справа и слева желтеют поля, шепчет рожь, гнется овес махровой головкой. В полдень в зной я ложусь на мягкую землю, Ратью стоят колосья, олеет мак, Пахнет кашкой, душистым горошком, Лениво тают облака, Лениво в облаках парит ястреб. Плавно взмахнет крыльями и замрет. С ним замрет и весь мир, Зной и черная точка вверху. Я слежу за ним прилежным глазом, И мне приходит на память. Всю природу, как туман, Дремота жаркая объемлет, И сам теперь великий пан В пещере нимф спокойно дремлет. А в городе едкая пыль смрад, По пыльным улицам тащатся вереницы ломовиков, Тяжело грохочут колеса, Тяжело везут тяжелые кони, Стучат пролетки, ноют шарманки, Звонко звонят звонки конок, ругани крик. Я жду ночи, ночью город уснет, Утихнет людская зыбь, и в ночи опять заблещет надежда. Я дам тебе звезду утреннюю. 6 июля. Я больше не англичанин. Я купеческий сын Фрол Семен Чтитов, лесной торговец с Урала. Стою в дрянных номерах и по воскресеньям хожу к обедне в приходскую церковь. Самый опытный глаз не узнает во мне Джорджа Обриина. В моей комнате на столе грязная скатерть, у стола хромоногий стул, на подоконнике куст увядший герани, на стене портреты царей. Утром шипит нечищенный самовар, хлопают в коридоре двери, я один в своей клетке. Наша первая неудача родила во мне злобу, и злоба владеет мною. Я живу нераздельно с ним, с губернатором. Ночью я не смыкаю глаз — Шепчу его имя, утром первая мысль о нем. Вот он, седой старик с бледной улыбкой На бескровных губах. Он презирает нас. Я ненавижу его белый дом, Его кучера, его охрану, Его карету, его коней. Я ненавижу его золотые очки, Его стальные глаза, его впалые щеки, Его осанку, его голос, его походку. Я ненавижу его желания, «Его мысли, его молитвы, его праздную жизнь, его сытых и чистых детей. Я ненавижу его самого, его веру в себя, его ненависть к нам. Я ненавижу его». «Уже приехали Эрна и Генрих. Я жду Ваню и Фёдора. В городе тихо, а нас забыли. 15 Пятнадцатого он поедет в театр. Мы застигнем его на дороге». «Снова приехал Андрей Петрович». Я вижу его лимонного цвета лицо, седую бородку клином. Он в смущении мешает ложечкой чай. «Читали, Жорж?» «Читал». «Да, вот вам и Конституция». На нем черный галстук, старомодный грязный сюртук. Грошовая сигара в зубах. «Жорж, как дела?» «Какие дела?» «Да вот мало ли, дела идут по-хорошему. Что-то уж очень долго. Теперь бы вот самое время». «Если долго, Андрей Петрович, поторопитесь». Он сконфузился, барабанил пальцами по столу. «Слушайте, Жорж, ну?» Комитет постановил усилить. «Ну?» «Я говорю, решено ввиду данных обстоятельств усилить». «Я молчу». «Мы сидим в грязном трактире «Прогресс», «Хрипло гудит машина», «В синем дыму белеют фартуки половых». Андрей Петрович ласково говорит». «Перскажите, Жорж, вы довольны? Чем доволен, Андрей Петрович? Да вот усилением. Чего? Боже мой, я же вам говорю! Он искренне рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь. Усилением? Что ж, дай Бог! А вы что думаете об этом? Я? Ничего. Как ничего? Я встаю. Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать ничего не берусь». «Но почему же, Жорж, почему?» «Попробуйте сами». Он в изумлении разводит руками, у него сухие желтые руки и пальцы прокопчены табаком.